Глава 16 Яр Розин. «Я не выспался, страшно. Проклятая больничная койка всю ночь казалась мне Не знаю, почему я не уехал домой. Сил не хватило. А, скорее всего, просто не захотел возвращаться в гулкий пустой пентхаус, по которому с вероятностью сто процентов я мотался бы всю ночь, как зверь в клетке, в поисках дурацкого ответа. Я и так уже знаю на нерешаемый вопрос». Я не знаю, что мне делать, и это страшно бесит. Пришел в оплаченную мной палату ВИП и свалился в смятую кровать, пахнущую этой мелкой дурой, даже не раздеваясь. Я брезгливый до да нельзя, устал настолько, что наплевал на все свои принципы. Утро встретило меня серой хмарью, вползающей в широкое окно дурацкой больничной комнаты омерзительными щупальцами. Нужно умыться, почистить зубы, принять хотя бы подобие человеческого вида, но... Нужно уйти отсюда как можно быстрее, чтобы, не дай бог, не столкнуться с чертовой милой Цветковой и ее васильками. Моими васильками, но я не хочу привыкать к этой истине. Выскакиваю в коридор, бросив все вещи свои, которые приволок, думая, что меня запрут в этой богадельне на неделю. Почему я не ушел вчера вечером? Нет у меня ответа. Ни на один вопрос, терзающий меня, нет ответа. Как в старом дисковом телефоне, мать его. Длинные гудки. О, порозин, выглядишь бомбезно, словно из-под земли появляется доктор Петя. Он меня тоже бесит неимоверно сейчас открыл Америку, блин. Как может выглядеть мужик, спавший в одежде, хрен знает где? Спасибо, я знаю. Тороплюсь я, друг Пётр». Хмыкаю, пытаясь обойти замершего посреди коридора мужика. Я думал, ты еще вчера сбежал. Знаешь, можно бегать от себя до конца жизни, а можно... Не нуждаюсь в советах. Отвали. Сам разберусь со своей жизнью. Что вы все лезете? Эта страшилка мелкая, ты? Она очень симпатичная, и ты это видишь сам. Милая, нежная, настоящая. Не такая, каким ты привык, и это пугает, правда? Чертов Пилюлькин, чего привязался? Да пошел ты. Почти рычу я. Все пошли. Ярость вихрится ненавистью. Только ненавижу я сейчас не дурака Петю и не мелкую противную воробьиху. И не весь мир. Я ненавижу себя. За слабость и то, что до сих пор не свалил. Куда? Мне ведь некуда идти. некому. Меня никто не ждет. Персонал моего концерна меня боится и ненавидит. Обслуга дома старается не попадаться на глаза. Янка. Точно. К ней я поеду сразу, как только... Беги, Форест, беги! Только умыться не забудь! смеется мне в спину Петр. Больше никогда руки ему не подам. И я жду обещанный аппарат МРТ. Жди, сука, обещанного три года ждут. Вот ведь сволочь. Он заставил меня думать о том, что я. Черт! Спустя час я паркую машину прямо возле входа в казенный, выкрашенный с желтым старый особняк. Сюда меня привел навигатор. Мерзкий проклятый навигатор, в который я забил адрес, найденный в интернете. Что я творю? Тачка стоит под знаком, запрещающим не то что стоянку, а даже остановку. Но мне плевать на все, Потому что я сейчас творю самую грёбаную дикость своей жизни. Тут нельзя!» Бросается мне на перерез охранник отдела органов опеки и попечительства. «Да, мать его, я приехал в эту шарагу. Сам не знаю от чего. Я определенно чокнулся». И этот ушастый охранник, которого можно с соплёй перешибить, это видит, потому что замолкает на полуслове, рассматривая меня, словно гуманоид из планеты Плюк. Наверное, все таки стоило привести себя в порядок, прежде чем ехать сюда, в это безумие. — С дороги! Где у вас тут главный? Быстро! — Тамара Степановна сегодня не прине. Откуда только набирают этих додиков? Ну какой из него охранник? Я злюсь. «Кажется, что скоро из ушей повалит дым. Это плохо. А может, хорошо? А что? Ну кто даст детей шарахнутому мужику, стрёпанному и психованному?» «Меня примет. Отойди!» Рычу я, двигаясь по коридору казенного учреждения с неумолимостью терминатора к самой дорогой двери. Явно же там сидит главная дама, решающая судьбы. Вламываюсь в предбанник без стука. Плевать мне на всех. На секретутку, глядящую на меня расширившимися криво подведенными зенками. Охранник исчез, растворился. Охранник, мать его. «Нельзя туда, вы понимаете?» Девка-секретарша грудью встает на защиту двери. «И что они все на меня так смотрят? Неужели я настолько ужасен, когда не умыт?» «Прости, куколка, но мне срочно». Хмыкаю, легко переставляя задохнувшуюся девку, толкаю дверь. Тамаре Павловне и вправду некогда. Она вкушает кофе и при этом глядя какие-то дурацкие видео на экране огромной плазмы, висящей на стене шикарного кабинета. А они плохо живут вершители детских и родительских судеб. Начальница похожа на сушеную мартышку, обряженную в дорогой строгий костюм. Поднимает глаза, смотрит на меня, как на таракана сначала. Потом в ее глазах мелькает интерес, смешанный с весельем. Баба явно едва сдерживает смех. Твою мать, неужели я так быстро деградировал из крутого брутального скота в дурачка? А мы ведь знакомы. Встречались на каком-то приеме. Точно, у мэра, на приеме в честь открытия чего-то там. Господин Розин, чем обязана визиту такого важного наглеца? Фыркает в чашку эта ведьма. Машет рукой вбежавшим за мной следом охранником. Надо же, а ушастый не совсем придурок. Позвал подмогу. «Но я сейчас в таком состоянии, что их всех раскидал бы как щенков. Я в состоянии крайнего безумия. Иначе что бы я тут делал?» «Я хочу...» «Это ведь не я говорю. Я же не могу вот это вот все. Я же не... мне не нужен никто». «Вот...» Бросаю папку с результатом грёбаного анализа на шикарную деревянную столешницу. Баба смотрит документы спокойно. Она привыкла здесь ко всему... И к боли, и к страхам, и к тому, что иногда все получается не так, как планировалось. Она видела кучу трагедий. Женских, семейных, детских. Она такая же, как я. Злая и бездушная. «Э, что вы хотите от меня?» «Я биологический отец близнецов. Через неделю, даже раньше, их вернут в детский дом. Вы ведь понимаете, Тамара?» «Степановна!» хмыкает сушёная мартышка. Нажимает на кнопку селектора. «Лиза, сделай нам с господином Розином кофе». «Я не пью кофе». Морщусь. К горлу подскакивает горькая тошнота. Я сто лет не жрал. Мой суп вчера проглотила проклятая Мила Цветкова. «Вы понимаете, шумиха мне ни к чему. И мне не нужны лишние разговоры. И не нужно, чтобы мое имя трепали, только потому, что я не выполнил свой отцовский долг. Вы понимаете?» Ничего, один раз выпейте. Мне кажется, вам нужно выпить кофе. Ну и в зеркало что ли на себя посмотреть. Хотя знаете, вы сейчас выглядите нормальнее, чем никогда. Шумихи боитесь, значит. Что она имеет в виду? Да и хрен с ней. Мне сейчас нужно, чтобы она меня послала к черту. Я уйду отсюда с чистой душой, потому что поступил правильно и сделал все, что мог. Но ну, не вышло, так не вышло, не от меня зависело, значит. «Этого анализа мало для установления вашего родства с детьми. Для усыновления нужен юридический анализ. Он делается около двух месяцев. Я так понимаю, у вас столько времени нет?» «То есть мне не позволят забрать близнецов?» Поднимаюсь со стула. «Прекрасно». «Сразу нет. А дальше? Ну почему нет?» «В досудебном процессе и этот документ будет иметь силу. Но ждать придется достаточно долго». Дети вернутся по месту пребывания, а вы пока сможете пройти школу приемного родителя, получить разрешение, встать на учет, собрать все справки. Ну и остальные процедуры. Это протокол. А насчет Шумихи, там уж как пойдет, вы же понимаете. А ускорить процесс нельзя. Черт, ну зачем? Надо просто сказать спасибо, до свидания и свалить в туман бодро цокая копытами, раздвоенными копытами, мать его. «Потому что только черти так поступают, как я собираюсь сейчас». «Вы ведь не женаты?» — приподнимает тонкую нарисованную бровку Тамара Степановна. «Нет, и не собираюсь». «А жаль. Видите ли, одиноким мужчинам неохотно дают детей, даже при наличии анализа устанавливающего отцовства». «Да и репутация у вас, мягко говоря». «Ярослав, послушайте». «Если бы вы хотя бы женились, дали детям возможность жить в семье, это дети. Дети, а не проблемы, которых вы так опасаетесь». «Это ты меня послушай, Тамара Степановна. Плевал я на охоту или неохоту. Мне нужны эти дети срочно, через неделю. Плевать на расходы, а жениться никогда больше, ясно?» «Зачем они вам нужны? Странное понятие. Ну какой из вас отец?» Есть люди, которым вообще нельзя доверять детей. Знаете, когда малышей возвращают, это ужасно. Вы ведь пришли сюда только для того, чтобы руки умыть и избежать сплетен. Очень трудно же все, да? Что с ними будет? Что ждет этих несчастных Васильковых? Все у них шоколадно будет, получат образование за рубежом. Короче, от вас подальше, ясно. «Собирайте документы, но я вам гарантирую, детей этих вы не получите, пока не станете хотя бы человеком, а не усатым Бармалеем с замашками короля мира. Всё, мне некогда. Дверь знаете где. Или охрану позвать». «Я вернусь еще, ясно?» Выгляжу круглым дураком. На мне, таком крутом и брутальном, за последние несколько дней только ленивый не повалялся. Со всех сторон я получаюсь скотом. Надо просто расслабиться. Нужно... Пусть возвращаются эти спиногрызы в детский дом. И мило пусть валит. Откуда там она? Я сделал все, что мог. Детей у меня отобрали, я их не воспитывал. Сами виноваты. Чего же все теперь от меня хотят? Уличный воздух немного приводит меня в чувство. Достаю телефон. Янка. Мне срочно нужна Янка. «Ты настроен сегодня поиграть?» — хмыкает через полчаса чёртова баба, усаживаясь на пассажирское сиденье. Клюет меня в щеку искусственными губами, от чего меня передергивает. Но мне она нужна сейчас. Нужно сбросить пар. Нужно почувствовать себя скотом, козлом, да кем угодно. Лишь бы стряхнуть усталость сегодняшнего чёртова дня. Усталость и желание вернуться в грёбаную клинику доктора Пети. И кто у нас сегодня Ярик? Бармалей или Кисоворобьянинов? Хотя нет, ни у того ни у другого не было короны. Ты у нас ледяной король. «Точно! Саймон Петриков!» Скалится Янка. «Ты в себе?» — хмыкаю я. «Красивая чертовка! Очень даже!» Вдыхаю тяжелый аромат ее духов. Он слишком резко контрастирует с запахом той, другой женщины, у которой рука сломана и губы совсем не похожи на две пиявки. Чёртова Мила Цветкова. «Пока да, мой усатый хозяин!» — щерится Янка. «Слушай, Розин, ты же когда ехал, смотрел в зеркало заднего вида? Или это ты сам, ну, чтобы меня сразить?» Я наконец-то заглядываю в зеркало, из которого на меня смотрит идиот со взглядом дикого олигофрена. Я был настолько в очумении, что не увидел того, что сделали с моим лицом мерзкие сопляки. Твою мать, я таким ходил к директору службы опеки. Я их убью. Всех. Поеду в больницу и... Так, стоп, нет. Я им сказал прощай. «Я... Яна, а выходи за меня замуж!» «О, твою мать! Твою грёбаную ведьму-мать! Я схожу с ума? Что я творю?» «Словно сам дьявол меня за язык дергает. «Зачем? Я спросил у этой силиконовой бабы такое! Мне не нужен никто! Мне...»